Глава 14. Универсальное лекарство. Париж сошел с ума, глубокомысленно изрекла Наталья Андреевна, крутясь перед зеркалом. Я промолчал. Общеизвестно, что Париж давно сошел с ума. Так и черт бы с ним, с Парижем. Хуже, что я сам начал потихонечку сходить. Товарищ Торгпред, а вы меня вообще слушаете? Слегка повысила голос моя невеста. Ага, в оба ухо, кивнул я. Нет, дорогие товарищи, вы посмотрите, чем занимается полномочный посланник Советской России. Бумагу пачкает. Не унималась дочь графа Комаровского. И это вместо того, чтобы обратить внимание на собственную невесту. Можно даже сказать на жену: "Я тебя как человека прошу. Посмотри на меня и скажи, что Париж действительно сошел с ума". Если женщина начала говорить таким тоном, придется смотреть. Смотрю. Покладисто согласился я. Наряд тебе очень идет, И Париж сошел с ума. С самого утра химеры летают. Химеры? Не сразу догадалась Наталья, а потом поняла. А, химеры. Так себе и представила. Слетела такая красавица с Нотр-Дам-де-Пари и кому-то на голову нагадила, прыснула старая большевичка. Фимадом? Из уст графини до да такие слова, нагадила? Ладно бы ты сказала химера накакала». А что такое? развеселилась Наташа. Ты знаешь, как в ссылке наша хозяйка шутила? Мы только за стол сядем, а она говорит: "Ешьте, пейте, до срать погоню. У нас аппетит напрочь испорчен". А ей смешно. Каждый раз такое повторялось, пока мы с Андреем не привыкли. "Наташа, ты же знаешь, что ты мне в любом наряде хороша. А бумагу пачкаю, так для тебя же стараюсь. Сама потом скажешь: "Опять чек подписан, словно курица лапой. Дескать, перед клерками в банке стыдно". В данный момент я был занят важным делом тренировался в чистописании. Теперь у меня есть чековая книжка, выданная банком Вормса. Счет в этом же банке на кругленькую сумму в 5 миллионов франков. Нет, уже меньше. Но 4 осталось. И мне не хватало сущего пустяка красивой подписи. Это чайный рапорт товарищу Дзержинскому подписывать. Понимаю, что со временем наиграюсь и перестану обращать внимание, но извожу уже второй лист бумаги. Подождут твои клерки. Ты хочешь сказать, что тебя не удивляет твоя собственная невеста в таком наряде? Я посмотрел на Наталью. Наряд как наряд. Бежевый, свободные штаны из шелковой ткани, такая же куртка. Ну да, очень миленькая шелковая пижама. И что такого? Тут до меня дошло. Я должен бы вообще упасть со стула, увидев любимую женщину в подобном наряде. Но как объяснить, что для моей эпохи пижамный стиль вполне нормальное явление? Никак. все таки я тебя как-нибудь убью, пообещала Наталья, усаживаясь ко мне на колени. Я-то хотела тебя поразить, а он симпатичная пижамка. Можно подумать, что ты их уже видел. Любопытно, где это? Наташ, я читал, что когда немцы обстреливали Париж, мадам Шанель, та, у которой ты шляпку купила, придумала пижамы, чтобы быстро бежать в укрытие. А раньше парижанки стеснялись. Читал, он, видите ли, фыркнула Наталья. Скажи-ка, лучше это прилично, если я в таком виде пойду по улице? Так по Парижу женщины в штанах разгуливают, пожал я плечами. Но в ресторан или театр в таком виде могут и не пустить. И в банк тебя точно не впустят, а тебе еще чек обналичивать. Консерватор в мсье Кусто», – вздохнула Наташа. Это точно, согласился я. Консерваторы ретроград. Зато как домашняя одежда отлично смотрится, а вот спать в ней не нужно. Почему это? Так неудобно же, хмыкнул я, демонстрируя, что именно в этой одежде неудобно мужчинам. Куда это ты полез, малолетний развратник? зашипела Наталья. Взвизгнув для приличия, шлепнула меня по руке и вскочила. Не похоже, что сильно обижена, но порядок должен соблюдаться. Да и в банк ей действительно нужно сходить. Наше дело такое, что не всегда стоит выписывать чеки и оставлять следы для французской полиции. В некоторых делах лучше наличные деньги. Скажем упаси боже давать взятки чеками, только наличкой. И моим законспирированным архангелам тоже. Кроме миллионов, есть еще ещё тысяч в лионском кредите, положенные на счет частного торгового общества Центросоюз. Но это сущие пустяки. Не знаю, что бы я делал, если бы не добрый генерал Игнатьев. 300 тысяч, полученные в Москве, оказавшиеся крупной суммой, теперь таковой не выглядели. Я едва ли не плакал, подписывая счета. Сплошной грабеж. Аренда двухэтажного особняка обошлась в 20 тысяч. Да за 20 тысяч можно купить ферму где-нибудь в Живерни. Там места живописные, и художники их любят. У выторг предстату там делать нечего, пришлось платить. Ещё 20 придётся выложить за содержание: отопление, освещение, оплата страховки, а еще дворники, уборщицы, два водителя, гараж с машиной. А одного авто уже мало. подчиненные просят вторую машину, но я лишь рычу и рекомендую завязывать дружбу с каким-нибудь парижским таксистом, а еще лучше ходить пешком, для здоровья полезнее. В торговом представительстве Центрального союза потребительских обществ РСФСР во Франции трудится 15 человек. Кроме моих архангелов, есть машинист, переводчик и два специалиста из наркомата внешней торговли. матерые зубры, трудившиеся еще в императорском министерстве торговли. Я решил не раскидывать народ по Парижу, чтобы не бегать за каждым из сотрудников, а скучковал их в одном здании. На первом этаже мы работаем, а на втором живем. А чтобы не мудрить, договорился с ближайшим кафе, чтобы то поставляло нам завтраки, обеды и ужины. Обошлось, кстати, сравнительно недорого. Зато сотрудники довольны. А уж кафе как рада. И мне экономия. Завтрак, обед ужин обходится в 6 франков на человека, а это неплохо. Я подсчитал, что если бы мне приходилось выдавать деньги ежедневно, как это делал Чичерин, расходы получились бы куда больше. Да и мне больше мороки. А так суточное можно вообще не платить. И люди лишний раз не отправятся на променад, не напьются, а девки не загуляют с какими-нибудь усатыми парижанами. Неча. Но я все таки не зверь. Понимаю, кто-то первый и последний раз в Париже, хочется впечатлений. Посему по воскресеньям разрешаю погулять. пять франков потратить. Любуйся на Эйфелеву башню, созерцай Нотр-Дам-де-Пари, сходи в синематограф, чулочки купи. Чулочки, кстати, мужчины тоже покупали. Они купи, так супруга тебя в России живьем съест. И об охране особняка пришлось думать самим. Будь у нас посольство, правительство Франции выделяло бы определенное количество полицейских, заступающих на ежесуточную службу, а частному торгпредству государственная охрана не положена. Вот здесь нам помог Иван Лаврентьев, теперь уже окончательно ставший мисье Лараном. Кстати, картины, как мы и договаривались, он купил. Не 30, а только 20. Зато среди них три полотна Пикассо и четыре картины Матисса. Я не я, если через пару лет тысяч франков можно будет отбить только на них. А ведь Лаврентье фаланран притащил еще полотна Брака и Дорена, и даже двух Сезаннов. Картины я решил не укрывать в банковском сейфе, а приказал развесить их по стенам. Пусть будет. Если судить по довольной морде Лаврентьева, полотна обошлись ему даже дешевле, нежели тысяч франков. Ну да и черт с ним. Зато он посоветовал взять на службу русских парней, ветеранов иностранного легиона. Поломавшись для приличия, Лаврентий Флоран даже нанялся на должность начальника службы охраны и позаботился о наеме сотрудников. Деньек он мне на этом не сэкономил, зато я сберёг изрядное количество времени. Еще пришлось нанять двух адвокатов. Мошенники прожжённые. Каждый обошелся в 10 тысяч франков, Три месячных бюджета среднестатистической семьи. Но они того стоили. Деньги тают. Ладно, Потылицын просит дополнительно то 5, а то и тысяч франков. Его ассоциация русско-французской дружбы изначально планировалась как убыточная, но Семёнов этому-то уже полагалось самому зарабатывать средства и материально помогать торгпредству, а он все возится, да еще и с меня деньги просит. Вот ему-то как раз и приходится выдавать наличку и встречаться с бывшим уголовником и с бывшими поручиками кавалером приходится в укромном месте, чтобы никто не распознал их связи с советским торгпредством. И на встречи ходил не лично я, а Никита Кузьменко, как только освоился с географией Парижа. Кстати, у парня уже и французский вполне на уровне. А еще я начал потихонечку тратить деньги на закупку товаров. В Москве об этом вопрос не ставился, но намекали. Мол, как только удастся у Игнатьева что-то выпросить, то сразу же покупать у капиталистов товары. А на вопрос, какие конкретно разводили руками. Дескать, в зависимости от количества денег. Но хорошо бы медикаменты, электрооборудование, трактора. Ну и остальное, если недорого. И то нужно и это. Да проще сказать, что нам сейчас не нужно, если только леса вдоволь, да торфа с нефтью, а всего остального полный шиш. Мне определенных заданий не давали, но медикаменты, коли они на первом месте, то пусть и будут на первом. С тракторами и механическими сеялками, довеялками решил подождать. Вначале хочу определиться, они дешевле ли сельхозтехнику приобрести в Соединенных Штатах. И селекторы оборудованием тоже можно повременить. То, что предлагали французы, было настолько изношенным, что брать смысла нет. Нет, я понимаю французов. Они хотят избавиться от металлолома и получить хорошую цену. Но металлолом я им и сам могу предложить. А я бы еще зерна закупил. В советской России еще не знают, но я-то знаю, что в следующем году нас ждет лютый голод. Надеюсь, не тот, что случился в моей истории. У нас ситуация чуть получше. Но все равно от природы никуда не денешься, и засуха с последующим голодом все равно грядет. Но с зерном имелись большие сомнения. В Европе самим не хватало. Франция обещала Слащеву и признать его как государство и вернуть весь флот, угнанный Врангелем, если возобновятся поставки зерна из Крыма. А мои коллеги из Центра Союза уже принялись вывозить в Италию рожь и пшеницу, получая взамен итальянские товары. Но не зря мне дали в помощники двух матерых зубров, специалистов во внешней торговле, трудившихся еще во времена Российской империи. Товарищи Петрешевского Родиона Кузьмича, бывшего коллежского асессора и Барминова Сергея Степановича, титулярного советника в отставке. Эти на сделках не то что собаку, а медведя съели. В Париже бывали, кое-какие связи остались, и потому удалось закупить даже и зерно. Если французам предлагают большие деньги, то ради них можно пренебречь даже интересами соотечественников. Другое дело, что мне никак не хотелось переплачивать. Простите, но в 913 году пуд пшеницы стоил около рубля. Значит, по 200 франков за тонну, как просят перекупщики, я точно не заплачу. А вот если отстегнуть правительственному чиновнику, отвечающему за снабжение французской армии 5000 франков, то можно взять пшеничку даже не за 150, а за 130 франков за тонну. А дать барашка в бумажке это тоже искусство. Задача первая: Будет ли меня мучить совесть, если французский солдат съест за обедом не два багета, а только один? Задача вторая. Куда лучше отправить зафрахтованное судно в Таллин или Одессу? Если в Таллин, то придется оформлять груз как эстонский, что означает, что нужно кому-то давать на лапу. А из Таллина переоформлять до Петрограда. Денег потратишь больше, зато безопаснее и быстрее, нежели идти через три пролива. По задачи решаем просто. В рублях не считать, а зерно отправить через Балтийское море. А Недавно удалось закупить большую партию риса из Индокитая и сухофруктов из Марокко. По рису вопросов нет, а вот сухофрукты, нужны ли они нам? Подумав, решил брать. Не рисом единым жив человек, а в сухих фруктах есть хоть какие-нибудь да витамины. А вот мясо и рыбу, что можно взять очень дешево, решил не покупать. Не уверен, что довезут в целости и сохранности. Подозреваю, что из меня получился бы неплохой предприниматель, а уж какой бы барыга вышел. Совести ноль, а уважения к европейским законам еще меньше. Единственное, что я требовал от подчиненных, все темные делишки обделывать максимально открыто, в людных местах, в конторах, никаких тайных встреч, никаких посредников. Пусть те спецслужбы, что нас спасут, а нас спасут. Грустят и вздыхают. Но на первое место в закупках я ставил все таки лекарства. У нас пока место сбор лечебных трав тормозится, а уж с химической промышленностью и подавно полнейший швах. Сергей Степанович Барминов у меня специализировался на медикаментах. Он поначалу упирался, дескать, мало что понимаю, но пришлось объяснять, что я и сам не очень большой специалист в области фармакопеи, но вдвоем как-нибудь управимся. Еще позвали на помощь Исакова. Он как никак сапер, химию знать должен. Кто бы мне раньше сказал, что в России нет йода, не поверил бы. У нас что, водоросли не растут? Бери да пережигай. Но это на словах просто. Недавно мы закупили изрядное количество йода 15 тонн. Могли бы и больше, но на парижских армейских складах больше не нашлось. А если по аптекам скупать, то цены взлетят до небес. Нет, я недельку другую подожду. пароход все равно пока не зафрахтовали, и опять закуплюсь. Сегодня Сергей Степанович пришел с большим списком медикаментов, которые могли предложить французы. Марля и бинты по три тонны, вата две тонны, зачитал Барминов первый пункт своего списка. "Ват уберём", не раздумывая сказал я. "А вот бинты, мне кажется, не стоит. Неужели холстом не заменить?" "Холсты, слава богу, в России в каждой деревне производят. Стоит тащить бинты с Франции? Можно и заменить, но бинты лучше", сказал Александр Петрович. «Тогда берем», – решил я. «Берем». Сделал себе пометку Сергей Степанович, вздохнул и принялся переводить тонны в пуды. Проделав это с такой скоростью, с какой мне и на калькуляторе-то не сосчитать, стал читать дальше. Большая партия питьевой воды, говорят, очень полезная. Что за питьевая вода? Удивился я. Боржоми, что ли? Так его лучше из Грузии ввозить, дешевле будет. Да и не вижу я необходимости воду перевозить. Вода непростая, лечебная, покачал головой Барминов. В сопроводительной записке указано: стандарт радиума Вдринкин. Чудодейственная вещь. И зубы лечит, и желудок, даже от туберкулеза помогает. «Радиум?» – заинтересовался Исаков. Если радиум нужно покупать. Читал я о радии ещё до войны. Писали, что самое передовое лекарство. И если от зубной боли, так и совсем замечательно. У нас и обычных-то врачей нет, а уж все зубодеры повывелись. Александр Петрович последнее время маялся зубной болью, а зубы приходилось лечить по старинке, солью. К стоматологу его что ли отправить? Во Франции зубные врачи получше, чем в России. Уже не педалью бормашину крутят, а электромоторчиком. Но боится Исаков зубных врачей. Вон, скоро уже вообще без зубов останется. Протезы-то уже делают, но я не выяснял из чего. Нет, дорогие товарищи, твердо сказал я. Радиум Радиоумдринкин мы покупать не станем. Посмотрев на огорченного Исакова, вздохнул. Александр Петрович, а я читал в толстенном медицинском журнале про другие исследования. Уж очень уродийных лекарств побочные действие сильное. облысение, импотенция опять-таки. Зубы, как установили учёные, вначале и на самом деле перестают болеть, а затем выпадают. Так и ладно, пусть себе выпадают, зато болеть не будут. Не сдавался Петрович. А импотенция? насмешливо поинтересовался я. Ты ж вроде бы еще не старый. Тебе еще и по девкам можно бегать. Нет, радийную воду не берем». «Вычеркиваю», – Меланхолично произнес Барминов. Значит, радиоактивную соль для ванн тоже вычеркиваем? Применяются при нервных расстройствах, бессоннице, упадке сил, артрите и ревматизме. Тоже, кивнул я. Соль для ванн вообще вычеркиваем. любую, даже морскую. Обойдутся трудящиеся без ароматизаторов, не помрут. Нервное расстройство и бессонницу пусть трудотерапией лечат, а чтобы соль артрита с ревматизмом лечила, тоже сомнительно. Ещё предлагают антиперин, и аспирин. Брать? Из всего перечисленного я знал только аспирин. Смешно, что в России, где каменного угля хоть задницей ешь, не производят лекарства из каменноугольной смолы. Но аспирин штука нужная и полезная. Всё берём, чем больше, тем лучше, заявил я. Если брать оптом, потонне, сделают скидку. А если брать из военных запасов, то можно вообще за половину стоимости, оформят как испорченную с просроченным сроком годности. Только нужно кому-то дать на лапу, усмехнулся я. Барминов степенно кивнул. Изладить. У него старый опыт давать взятки нужным людям. И чего говорят, что русские чиновники самые злостные взяточники. Думаю, с французскими они и близко не лежали. Ну, пусть оформляют как просрочку. А мы-то здесь при причём? Что ещё интересного? Поинтересовался я. А вот, даже образец дали, похвастался Сергей Степанович, вытаскивая из кармана жестяную баночку наподобие такой, в которых продают леденцы. Ртуть в таблетках. От заговора от и от сифилиса. Правда, просят дорого, по пять франков за банку. А что, ртуть ещё не считается ядовитой? Да. Нет, таблетки такие лучше не брать. Универсальных препаратов не бывает. Чтобы сифилис и чахотку лечили одним и тем же, фигня полнейшая. А против сифилиса нет ничего другого. Есть, сообщил Барминов, Сальварсан, спасительный мышьяк. Против бледной трепономы. Сальварсан? Не слышал. Да и откуда? Сифилис не доводилось лечить. Тьфу. -тьфу. Но если в основе мышьяк, значит, берем. Сифилис в нынешней России свирепствует похуже бандитов. Будем лечить.